Глава 18. Родственные узы и призрачные надежды. Лепецкая область, город Н, наши дни. — Ну вот и свиделись, Нателла, усмехнулся человек на пороге. — И тебе не хворать, Андрейку! — ошеломленно произнесла Наталья Григорьевна. — Все-таки нашел нас. — Для меня это такой же сюрприз, как и для тебя, поверь. — Не верю я после всех твоих выходок! — зло пришепела женщина. Не рада, стало быть, с братцем повидаться, — усмехнулся Андрей горько. Привалился к дверному косяку, так и не рискнув даже шага сделать в квартиру. Женщина не ответила, только вытянулась, будто струна, и вздернула подбородок. В тот же момент он увидел, как же Аня похожа на мать. Не внешностью, а повадками, презрительным взглядом, вздернутым подбородком. И как он раньше не понял. Он окинул Наталью Григорьевну любопытным взглядом. Сдала она. Ох, сдала. Но это и не мудрено. Лет-то миновало немало с их последней встречи. На смоленных некогда волосах серебрилась седина. Морщинки пролегли вокруг глаз и на лбу, а фигура стала чуть тяжелее. Убью тебя, коли она узнает. Не дай бог даже волосу упасть с ее головы. Цыган криво усмехнулся. Но говорить, что дочь всего в полшага от правды, не стал. Натала не желала мириться с ним. А сам он желал ли? Вряд ли. Их дороги разошлись так давно, но еще помнились страшные слова, которыми они бросались при последней встрече. Призрачная, мимолетная надежда натолкнулась на суровый сестрицын взгляд. За дверью послышались легкие шаги, и через секунду в прихожую ввалилась Аня. — А ты чего так стоишь? Мамолик не съест тебя. Проходи. Аня подтолкнула его в спину, и, повинуясь, Андрей прошел дальше. — Ванно у нас там. Наталья Григорьевна повернулась на пятках и скрылась на кухне. «Мам, почты нет!» — шутливо надула губы девушка, входя за ней следом. «Так что зря ты меня гоняла к ящикам!» «Извини», — сказала отсутствующим голосом мама, и Аня прямо на кухне чуть не упала в обморок. «Мама еще и извинилась!» «Напоишь нас чаем?» — спросила девушка, обнимая мать со спины. Наталья Григорьевна кивнула. Закрыв на стол, она ушла под предлогом неотложного визита к соседке. Аня почувствовала неловкость за поведение мамы, но веселая болтовня с Андреем немного притупила эти чувства. С восторгом она рассказывала о своей новой работе в антикварной лавке. Андрей словно не слышал ее, но изо всех сил пытался сохранять заинтересованный вид. Выпив чаю, он торопливо распрощался и покинул квартиру. Что-то странное произошло. Аня чувствовала это, но допрашивать мать ей и в голову не пришло. Как только дверь за Андреем захлопнулась, от соседки вернулась Наталья Григорьевна. Она была необычайно взбудоражена и болтлива. Рассказывала Ане какую-то ерунду и вообще казалась странной. «Чувствует свою вину», — решила девушка. Но откровенничать с мамой не стала. Знала, если Наталья Григорьевна решится о чем-то утаить, то хоть клешнями из нее вытаскивай, молчать будет. Аня и сама была такой же. А потому, пожелав маме доброй ночи, Аня ушла к себе под предлогом раннего подъема на работу. Поворочившись в кровати без сна, она взяла мобильник и написала Андрею короткое «Извини, маму, с ней бывает». Андрей ответил тут же. Он утверждал, что не сердится. С облегчением Аня уснула. Ей и правда нужно было утром рано вставать. В отличие от дочери, Наталья Григорьевна не сомкнула глаз всю ночь. Воспоминания, так старательно гонимые прочь все эти долгие годы, накрыли Наталью Григорьевну с головой. Визит Андрея, случайный ли, намеренный ли, ввел ее в необычайное душевное волнение. События 25-летней давности выступили из темноты, предстали перед ее глазами, возвращая дикую душевную ненависть к брату и отчаянный страх. Страх за свою семью, Аню и Алешу. Андрей – ужасный человек, и если он задастся целью, то обязательно ее добьется. Вот и их он нашел, даже спустя столько лет. Под утро Наталья Григорьевна забылась тревожным сном. Ей снилось самое страшное событие, которое случилось в их жизни, событие, по воле которого она оказалась в чужом месте. Ей снился пожар. Огонь полз по стенам, их с мужем спальни, пожирая тесненные, заказанные из самой столицы обои, Лежал тяжелые портьеры на окнах и цветастый персидский ковер на полу. А из детской, что была совсем рядом за стенкой их спальни, она слышала истошный крик своей двухлетней Анечки. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год от Рождества Христова. Ася осторожно вышла из арки дома на Пятой Рождественской. Ночью они с дядей перешли из особняка на Галерной сюда, в Петербург 1912 года. На улицах было довольно снежно, и эта погода разительно отличалась от той, что царила сейчас в Питере навек вперед. Ася порадовалась, что взяла с собой теплые ботиночки и подбитое мехом теплое пальто. Ведь в этот переход им предстоял долгий путь в имение, а посему нужно было быть готовым к различной погоде. Нынче Порфирий Георгиевич остался на квартире. Спустившись утром в Дворницкую и попросив дворового мальчишку принести им дров и воды, да и стопить печь, Ася отправилась в лавку за снедью. Сердце ее было не на месте. Основной целью их визита был разговор с Иваном. Но вот где искать его, Ася не знала. Из каких-либо известных ей фактов удалось выяснить, что Ваня устроился на химическую фабрику. Туда и решено было идти. Ася справедливо рассуждала, что Иван вряд ли будет работать за городом. Накануне в будущем она составила список мастерских и фабрик, хоть как-то связанных с химическим производством. Эх, как ни крути, а наличие интернета значительно упрощало задачу в каких бы то ни было поисках. Вот и сейчас, после посещения лавки и скромного завтрака с ароматным кофе, она должна будет отправиться по списку, дабы найти любимого. Ася надеялась, что управится быстро, за день-два, а потом они вместе отправятся в имение к отцу. Ехать им предстояло в Орловскую губернию. По снегу оно было, конечно, проще, но существовали и риски. Например, если начнутся метели, путешествие придется отложить. Но пока погода радовала, все складывалось как следует, и потому Ася старалась держаться бодро. Думать о том, что цыган найдет их, и что будет, если Иван откажется возвращаться в будущее, не хотелось.